Мересиев вызвали на комиссию первым. Огромный рыхлый военврач первого ранга, вернувшийся наконец из командировки, сидел на председательском месте. Он сразу узнал Алексея даже вышла за стола ему навстречу. Что, не берут? да Да, дорогой мой, сложное ваше дело. Ведь закон перешагивать приходится. А как через закон перепрыгнешь? Добродушно посочувствовал он.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 Но, вернувшись, он сейчас же садился напротив Мересева и, уставившись в него детскими наивными глазами, в которых были одновременно и любопытство, и восхищение, даже недоверие торопил. Ну, ну, ну, ну, а дальше? И вдруг разводил руками и недоуменно спрашивал, не врёшь, а? Ей-богу, не врёшь? Да, вот это да. Когда мересев рассказал ему о своих скитаниях по канцелярии капитан несмотря на свою юношескую внешность оказался изрядным докой в аппаратных делах возмущенно вскричал вот черти м? черти м? они они же они же напрасно гоняли понимаешь, напрасно гоняли ты замечательный ну просто я не знаю как сказать ну ну исключительный парень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 Он долго не появлялся. Летчик, вслушившись, доносившиеся из-за двери глухие звуки двух голосов, чувствовал, как в страшном напряжении сжало все тело, как остро и часто бьется сердце. Точно шел он на быстроходной машине в крутой пике. Капитан вышел из кабинета улыбающийся, довольный. — Вот сказал он. Конечно, о том, чтобы тебя в лётный состав, генерал и слушать не стал. Но вот он тут написал, направить в БАО для несения службы без снижения, в окладе и в довольстве. Понял? Без снижения. Капитан был поражён, увидев на лице Алексея вместо радости возмущение. В БАО? Да ты что? ни да, никогда. Да поймите, живы все. Не обрюхи, не обокладе я хлопачу. Я летчик, понимаешь, я лётчик. Я летать, я воевать хочу. Почему ты никто не поймет? Ведь чего проще? Там капитан был озадачен. Вот принесло посетители. Другой бы на его месте опять в пляс пустился а этот Чудак какой-то. Но этот чудак капитану нравился все больше и больше. Он проникся к нему сочувствием. Он хотел во что бы то ни стало помочь ему в невероятном его предприятии. Вдруг у него мелькнула мысль. Он подмигнул Мересию, поманил его пальцем и зашептал, оглядываясь на кабинет шефа. Генерал сделал все, что мог. Понял? Все! Все! Больше не в его силах. Ну, ей-богу! Его, понимаешь, за сумасшедшего приняли. Без ногу в лётный состав. Дуй прямо к нашему хозяину. Только он может. В приёмной чинно сидели генералы, полковники. Они переговаривались в полголоса. Некоторые явно волновались, много курили. И только старший лейтенант ходил по коврам взад и вперёд в своей странной подпадке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 Он протянул Мересиеву раскрытый портсигар. Дверь кабинета быстро открылась. Оттуда вышел высокий, худой, черноволосый человек, которого Алексей сразу узнал по фотографиям. На ходу он застегивал шинель и что-то говорил шедшему за ним генералу. Он был очень озабочен и даже не заметил Мересиева. Я в Кремль, бросил он майору, взглянув на часы. Закажите на 6 шинелей. Ночной самолет на Сталинград. Посадка в Верхнепогромный. И ушел так же быстро, как появился. Майор тут же заказал самолет и, вспомнив про Мересева, развел руками. Ну вот, видишь, не повезло. Улетаем. Придется ожидать. У вас есть где жить, а? На смуглом лице необычайного посетителя минуту тому назад...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 Капитан с сусиками вводил Мересев в кабинет своего шефа. Старый генерал, грузный, с сердитыми, лохматыми бровями, прочитал бумажку, поднял на голубые весёлые глаза и усмехнулся. Уже и там побывал. Скоро, брат, скоро. Так. Это ты обиделся, значит, что тебя в бау. В бау, Он засмеялся, раскатистый, шумно, молодец. Узнаю ли ты на, на хороших крови В ба он не хочет, не, не хочет. Оскорбился. Умор. <сорбился> <сорбился> <сорбился> <сорбился> <сорбился> и что же? Ну, что же мне с тобой делать-то, а? Плясун, а? Разобьешься, а с меня голову снимут.